Глава 27. Список потерь. Десантный катер больше не оживет. По крайней мере до того момента, как не найду способ зарядить ячейки или не раздобуду новые. Это стало ясно как божий день сразу после того, как отжал вручную тяжеленные люки шлюзовой камеры и оказался внутри. Именно в этот момент я оценил, насколько мое тело стало сильнее после того, как вложил две звезды в развитие тела. В прошлом своем, далеко не худшем состоянии, мне бы люки открыть не светило. В шлюзовой камере задержался, собрав останки своего сослуживца в криптор. Нужно будет заняться упокоением их останков. Не дело героям оставаться без погребения. Когда-то давно кто-то мне сказал, что мера культуры общества — это отношение к детям, старикам и мертвым. Не знаю, прав или не прав в своем стремлении к тому, чтобы похоронить своих как подобает, на фоне других насущных проблем но я это непременно сделаю. В кабине все было так, как я оставил, только без подачи энергии. Как и все офицеры космической пехоты, я твердо знал, если десантный бот был бы в порядке, то поднял бы его. Не знал специфики, но взлететь, проложить курс и посадить корабль, где нужно, сумел бы точно. Но будь я профессиональным пилотом, возможно, смог бы по показаниям приборов определить, что не хватает энергии. В момент моего последнего визита на борт Бот уже тянул последние крохи из аккумуляторов. Я, конечно, тоже хорош. Дал приказ автоматике валить все живое из энергетического оружия, не обращая внимания на предупреждения. Уверен, если покопаться в Vox-интерфейсе, то они обнаружатся. Все же знают, чтобы была энергия, необходимо запустить реактор. Вот я в первую очередь про это подумал. Однако реактор холодного синтеза не работал. Внешне все казалось целым и работоспособным но оказавшись в машинном отделении после нескольких попыток холодного запуска энергетической системы стало ясно что то не так тогда я начал искать неисправность и она нашлась при посадке наш бот был обстрелян как и моя капсула реактор хоть и холодного синтеза все равно выделяет столько тепла что будет здоров вот его то контрохлаждение оказался поврежденным все это время пока наш аппарат тут лежал тек хладоагент в полевых условиях ремонт может и был возможен но лишь когда есть запас охлаждающей жидкости. А так, смысла нет. Реактор просто не запустится без надлежащего охлаждения. Оставалось только выматериться, что я и сделал с удовольствием и наслаждением. Ушак зазвенело от экспрессивного выкрика в тишину. Как это ни странно, но полегчало. Главным образом, потому что я вспомнил, зачем я сюда так долго и с такими приключениями добирался. Правильно, чтобы узнать, что произошло с экипажем а это немного много ни мало, а двенадцать человек, включая меня. Троих я уже нашел в логове, Ивана по дороге сюда, одного в шлюзовой камере. Вместе со мной это шестеро, а где еще половина? Замиранием сердца я вошел в отсек с капсулами холодного сна и с первого взгляда понял, что попали не только по машинному отделению. Три капсулы были уничтожены, часть отсека, где они были расположены, была оплавлена, и автоматически залита быстротвердеющей аварийной металлокомпозитной пеной. Может, кто-то из них был жив в тот момент, когда пена набирала прочность. Но такова суровая реальность путешествия в космосе и через А-пространство. В любой момент что-то может пойти не так. Три других капсулы были автоматически сброшены из аварийного отсека. В моем случае это спасло жизнь. Получается, потенциально два члена экипажа могут быть живы. Если это так то я должен сделать все возможное, чтобы их отыскать. Изучив остальные помещения, пришел к выводу, что отсек с оружием и амуницией тоже попал под обстрел. Проникнуть внутрь не вышло из-за той же аварийной пены, залившей весь объем помещения и так затвердевшей. Автоматические протоколы борьбы за живучесть суровы и беспощадны. Зато контейнеры с мегакрипторами в грузовом отсеке остались нетронутыми. Это то же самое, что и криптор обычный, экстрамерное хранилище только в отличие от моего портативного, способная вместить сотни кубометров и десятки тонн груза, либо крупный сложный технический объект, например, готовый к использованию всепланетный вездеход «Тайга» или универсальный промышленный репликатор или рабочий реактор. Я, конечно, не понял, зачем мне куда-то лететь. Ведь я не знаю, где я. Вернее, теперь знаю. Я в единстве, представляющем собой что-то вроде сферы Дайсона, только построенной не вокруг черной дыры. Однако эта ясность ничего не дает. В моем мире, в известном человечеству космосе, близко еще ничего не было построено. Концепция, идея такого астроинженерного сооружения была известна, но от идеи до воплощения в жизнь очень долгий путь. Так что я не представляю, куда лететь, чтобы вернуться домой к своей забытой жизни. Да и сомневаюсь, что на катере получится преодолеть этот путь, ведь он не предназначен для путешествий через а пространство. Чтобы не начать выть от безвыходности ситуации, решил перекусить. На сытый желудок оно всегда думается повеселее. Распечатав брикет, уже изрядно набивший воскомину сухого пайка, захрустел им, не забывая запивать сухомятку. Итак, что мы имеем? Пока оставим все загадки единства за скобками. Я нашел десантный бот, и это хорошо. Больше нет нужды ломать голову над тем, что случилось. Катер больше никуда не полетит, в том числе и по моей вине это плохо. Как и то, что 9 из двенадцати членов экипажа погибли. Хорошо то, что трое, включая меня, все еще живы. Я осознавал, что шансы их найти даже не ничтожно, а исчезающие малы. Но это мой долг, чтобы попытаться это сделать». Поев, продолжил осмотр корабля, надеясь найти хоть какие-то подсказки о том, что случилось с остальными членами экипажа. Преследовало ощущение, что мы оказались здесь не случайно, и что все происходящее имеет какой-то скрытый смысл. Больше всего мешала амнезия. Что-то вспоминалось сразу и без усилий. Например, узнать свое гнездо капсулы. Но многое припомнить не получилось. Ни членов экипажа, ни нашей совместной службы, которая уж совершенно точно должна была быть. в тайне даже от себя, надеялся, что попав в знакомую обстановку, память прорвет плотину, и я все вспомню. Но вот я здесь, и ничего. Вышел из десантного бота размять мышцы и посмотреть, что творится вокруг. Главным образом меня интересовало, не закончился ли пожар в логове. Ветер на какое-то время стих, и теперь черный столб жирного дыма стоял почти вертикально. Казалось, что его стало только больше. Видимо, прогорит только к завтра, так что можно особо его не караулить, а ложиться спать. Пристрелил несколько эмага, носившихся словно носки бедаренные. Они бестолково метались, то забегая внутрь пещеры, то выскакивая. Звездной крови ни один из них не содержал. Поэтому из чистого хулиганства я забросил карабин на спину и вызвал из руны зердиновое копье. Впервые я наблюдал, как оно воплотилось в вихре из мельчайших пылинок звездной крови. Удивительное зрелище. Копье было блестящим словно фарфор, гладким и удивительно легким. Не удержавшись, вынул нож и ударил пласталевым лезвием по древку, и оно ответило тонким стеклянным звоном. К гигантскому насекомому подошел без опаски хотя бояться-то их как раз нужно. Но я за последние дни уже столько перевидал этих уродливых созданий, что спокойно же мог смотреть на них без страха. И мага-фуражир не содержит звездную кровь. Мой противник, занятый беготнёй, заметил меня, подошедшего со спины в последний момент. Он без раскачки напружинил ноги ходули и прыгнул на меня. В этот момент я понял — слишком медленно. И почти без усилий ушел с вектора атаки. Пролетавшую тушу успел ткнуть один раз в бок, Но этого хватило. Нет, тварь не издохла, но приземлилась неудачно. Мне только этого было и нужно. Я подскочил к противнику, острие копья заработало со скоростью без сопротивления, перфорируя хитин. Вероятно, твари столько было не нужно, но мне требовалось выпустить накопившееся напряжение последних дней. Поэтому, когда я вернулся на борт катера, за спиной у меня остался измочаленный труп гигантского насекомого.